Глава 36. На троих. Выходя из палаты, Жанна корила себя, что попыталась оправдаться за счет своих невесток. Но на войне как на войне, только она собралась передать им привет от Джака, как обнаружила, что за дверью царит радостное возбуждение, что было скорее неуместно, учитывая обстоятельства. Что случилось, я что-то пропустила? спросила Жанна. «Да, у нас хорошая новость, просто отличная новость в этот безумный день», добавил Александр. «Скажите скорее, что такое?» «Пойдем», сказала Мартина, взяв ее за руку и повела за собой в лабиринт коридоров и лестниц. Внезапно они остановились у какой-то палаты. Антуанетта тоже была там. Жанна вошла внутрь. Она не была уверена, что узнала молодую женщину, лежавшую в кровати к ней спиной. «Стефани?» «Привет, Жанна! Сюрприз!» Тут она заметила инкубатор с младенцем, который, похоже, крепко спал. «Что, он уже родился?» — спросила Жанна. «Она уже родилась, и она в полном порядке. Сегодняшние события немного ускорили процесс, но это чудесный сюрприз под конец ужасного дня. Жанна, познакомься, это Бертиль». Пухленькая девочка выглядела совершенно здоровой, хотя и родилась на месяц раньше срока. Даже ее мама была спокойнее, чем обычно. В коридоре Антуанетта собирала войска. «Так, все на месте? Тогда пошли. Дом у меня большой, но у нас полно дел. Надо всем постелить постели, если мы не собираемся ложиться под утро». Наконец появилась Лора и сообщила об изменениях в программе. «Мы с Жанной присоединимся к вам попозже. Алекс и Николя приготовят наши комнаты. Алекс ждет вас на улице с собакой». Лора с загадочным видом затолкала Жанну в палату. Стефани, хоть и изумилась, встретила их радужной улыбкой. «Стефани, у нас кое-что для тебя есть, ведь ты наверняка хочешь есть и пить». Молодая мать внезапно села на кровати, и широкая улыбка озарила ее лицо. Она не смела даже надеяться, что Лора вынет из сумки то, о чем она мечтала долгие месяцы. «Пам-пам!» — воскликнула Лора, передавая ей огромный ломоть гусиного риета. «А еще махита И на этот раз никакой не безалкогольный!» Жанна расстелила на кровати полотенце вместо скатерти и нарезала хлеб. Лора разлила в пластиковые стаканчики махита купленная в баре напротив больницы. Не то чтобы пир горой, но очень вкусно. Девушки соскребли с оберточной бумаги остатки жирного риета. «Пальчики оближешь», — сказала Лора. «Я сейчас зарыдаю», — сообщила Стефани. «Их гормоны тут ни при чем. Просто объедение. Спасибо, девочки, от всего сердца». Наблюдая за ними, Жанна внезапно спросила с полным ртом. «А что, вам разве можно риетты махита Только посмотрите на них. Вегетарианка и кормящая мать». «Заткнись, подруга, и наливай».